Его взгляд был устремлен на камни, и весь его вид говорил о нищете и унынии. Подле него, устало прислонившись к стене, стоял коренастый помещик, похлопывая старым охотничьим хлыстом по сапогу с отворотом, украшавшему его правую ногу. Левая, он одевался в несколько приемов, была засунута в старую туфлю.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 Он узнал знакомые черты мистера Джоба Троттера. — Мистер Пиквик! — громко воскликнул Джоб. — Как? — сказал Джингль, вскочив со стула. — Мистер? — Совершенно верно, диковинное место. — Странная история. В дело мне? — Да. Мистер Джингль засунул руки в прорехи, где когда-то были карманы его брюк,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 при кораблекрушениях или читал о них. Вот — Вот-вот, — кивнув, — сказал Джингль, — все заложено. Квитанция здесь, ничтожная сумма, сущие пустяки, все мерзавцы. О — -о -о -о, сказал мистер Пиквик, успокойный таким объяснением, — я вас понимаю. Вы заложили свой гардероб. — Ся! — Своё и джоба до да последней рубашки, неважно, экономи на стирке. — Скоро ничего не останется. Лечь в постель, голодать, умереть. Дознание, арестант. Обычная вещь. Замять дело. Джентльмены присяжные, тюремные поставщики. Все улажено. Естественная смерть. Заключение коронера. Похороны за счет работного дома. — По делам ему. Все кончено. Давайте занавес. Джингль подвел этот странный итог своих видов на будущее со свойственной ему стремительностью и всевозможными гримасами, имитируя улыбку. Мистер Пиквик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 сказал мистер Пиквик. "Но «Ну как, сэр?" отвечал мистер Уэллер. "Довольно комфортабельно теперь, сэм?" "Довольно хорошо, сэр," отозвался сэм, презрительно осматриваясь вокруг. "Видели вы мистера Тапмана и остальных ваших друзей?" "Да, я их видел, сэр. И они придут завтра. Они очень удивились, узнав, что сегодня им нельзя прийти," ответил сэм. "Вы